Испуганный Джефф. Первое слово, отработанное мною с Хью, в память о перевернувшейся в Неве лодке, было «спасите». Еще с одним учеником я начинала занятие с повторения фразы «Помогите мне, пожалуйста, я американец». Ученика звали Джефф. Он должен был отправиться на работу в Сибирь, под Челябинск. Страху его не было предела. Он нашел меня в интернете, и мы договорились о предварительном уроке. Пришел невысокий человек, очень неловкий, испуганный. Трудно было понять, сколько ему лет. По виду серым от страха лицу напряженным морщинам можно было дать ей 40. Оказалось, 21. о юном возрасте можно было только догадываться по легкой молодежной курточке с вышитым на ней именем Джефф. Пришел он в декабре, а уже в январе ему предстояло дальнее путешествие. Как я поняла, он работал в автомобильной компании, производившей какие-то детали для BMW и связанные с сибирским производителем. Нужен был человек из американской компании для налаживания производства в Сибири. Попричинили редкой безответственности и неумение Джеффа за себя постоять, но выбор босса впал именно на него, 20-летнего птенца, который не то что в Сибири не летал, а вообще еще не летал на самолете. Мне пришлось объяснять ему, что в аэропорту он должен был пройти регистрацию, чек-ин. Этот известный всем путешественникам термин он услышал впервые. Думаю, что именно страх делал Джеффа неспособным к усвоению русских слов. «Ничего, пусть он читает их по бумажке», — решила я. Мы стали записывать в тетрадь слова и выражения, которые должны были ему пригодиться. «Помогите мне, пожалуйста, я иностранец, я из Америки. Где туалет? Хочу есть и пить. Сколько стоит? а Вот мои документы. Я плохо понимаю по-русски». В начале урока я проводила с Джеффом сеанс психотерапии. «Ничего не бойся, русские любят иностранцев. Если увидят, что ты растерялся, заблудился, обязательно помогут». Приводила в пример себя, когда первый раз одна летела в Москву из Бостона и, запутавшись в трех соснах, направилась вниз, вместо того, чтобы подняться наверх, какой-то незнакомец, видимо, заприметивший меня на регистрации, замахал мне руками с верхушки эскалатора и громко закричал по-русски «Куда идете? Нужно на эскалатор!» Слабым и беспомощным русские, как правило, помогают. Я посоветовала Джеффу найти по интернету в Челябинске какую-нибудь девушку и завести с ней переписку. «Все же ему придется почти месяц провести в снегах Сибири, иметь там знакомого человека, девушку будет неплохо». На последнем уроке их было всего четыре. Джефф белыми губами повторял как молитву. «Помогите мне, пожалуйста, я американец, сколько стоит, где туалет, хочу есть и пить». Мы условились, что через месяц, вернувшись из городка под Челябинском, он мне напишет. Но не через месяц, не через два весточки от него не было». На мое электронное письмо он тоже не отозвался. завещанием вечерним ужином наша семья не раз возвращалась к судьбе бедного Джеффа. Обсуждались различные варианты его пребывания в Сибири, от катастрофического до вполне благополучного. Мне даже пришло в голову, что Джефф мог жениться на русской девушке-сибирячке, например, на той, с которой прежде затеял переписку. Тогда отсутствие ответа на мое письмо не внесло такой Зловещие окраски. Почему-то больше всего в этой истории меня трогает то, что я не распознала в этом маленьком американце ровесника сына, даже несмотря на признак молодости, вышитую не по сезону легкой курточке с надписью «Джефф».